Вторник, 13 часов 20 минут. Дверь в спальню Завлацкой была приоткрыта настолько, что сидящий в центральной зале на диване кричко имел прекрасную возможность видеть половину запорошенного снегом окна и расположенный вдоль ближней стены голубенький комод. На полу, привалившись спиной к комоду, сидел большой игрушечный кот. Он весь был чёрного цвета за исключением кончика хвоста и незначительного по площади треугольника на груди эти участки у кота были белыми ты думаешь эдельвейс может иметь отношение к сегодняшнему письму откликнулась юлия из недр спальни а ты сама-то как думаешь Стас взял в руки пульт от телевизора, покрутил его, но затем положил обратно на стеклянный столик, поддерживаемый металлическими намагниченными ножками. Не может вообще-то, если честно, Стасик, у меня уже мелькнула такая мысль. Тогда в кабинете, как только я получила это злосчастное письмо, и позже, когда я пыталась проанализировать для себя ситуацию, но но поторопил её крикко. Завласка вышла из спальни и прикрыла за собой дверь. И игрушечный кот, и комод, и половина окна скрывались из поля зрения полковника, зато теперь он мог прекрасно видеть саму женщину. Переодевшись, Юля появилась перед ним в лёгком домашнем халатике кристально-белого цвета, едва прикрывающем колени. На талии туго затянутый поясок Роскошные белокурые волосы по-прежнему свободно спадают на плечи. Кричков сглотнул появившийся в горле ком и поднялся за владской навстречу. Она остановилась возле камина и оперлась рукой на конусообразный колпак. В этом бизнесе замешаны деньги, Стасик, большие деньги, скажу тебе по секрету. А деньги это своего рода мотив. Тебе ли об этом не знать? Ты же сыщик. «Однако я склонно считать, что выгодно для Эдельвейса живой, нежели мёртвой. Зачем им меня убивать? Это же всё равно, что отрубить голову курицы, несущей золотые яйца». Кричко скрестил руки на груди и буквально титаническим усилием воли заставил себя оторвать взгляд от голых ног за Владской и поднять его выше, на уровень лица. Ну а насколько законен этот ваш бизнес, спросил он. Что если они решили избавиться от тебя как от опасного свидетеля? Да какого там свидетеля, Стасик? О чём ты говоришь? Юлия небрежно взмахнула рукой, но полковник заметил, как при этом она быстро потупила глаза. Всё вполне законно, и я даже считаю, что это очень благородное дело по отношению к детям. В нашей стране каждая четвёртая женщина отказывается от рождённого ею чада. Это уже статистика. Поверь, я знаю, о чём говорю. Я уже больше 20 лет работаю в этой области. И что происходит с теми детьми, от которых отказываются? Детские дома со скудным финансированием и призрачные надежды на то, что кто-нибудь когда-нибудь решится их усыновить или удочерить. И если кому-то везет, Стасик, то это меньшинство А тут детей отправляют за рубеж, где их ждет благополучное и безбедное существование В надежных, крепких семьях тех, кто просто не в состоянии завести собственных отпрысков Ты уверена? Конечно уверена Это весь серьезный фонд, поддерживаемый районной администрацией Я ведь говорил о тебе о Ромашове говорила. Кричко прошёл к барной стойке, взгромзделся на табурет и тем самым оказался к Завладской спиной. Выудил из лежащей перед ним пачки сигарету. Только меня очень настораживает тот тип, обнимающий тебя на фотографии. Перестань. Я не ревную. Мой коллега выяснил, что Борис Щитин по прозвищу Валет В прошлом не единожды привлекавшийся к суду за убийство, в настоящий момент занимает должность начальника службы безопасности фонда. И что? Завладская подошла к нему сзади и кричко затылком ощутил её горячее дыхание. Его личность не очень вяжется с заботой о детях. И когда ты говоришь, что Станислав не закончил начатой фразы. Он прищурился и опустил в пепельницу только что прикуренную сигарету. К тебе, гостьи, Юляша. Ты знаешь, кто это? Завладская тоже бросила взгляд в круглое окно, в которое смотрел Кричко. Тёмно-зелёный Лексус плавно вырулил из-за поворота и, оставляя колёсами глубокие борозды в свежевыпавшем снегу, подкатил к воротам. Остановился. Юля узнала машину. «Это один знакомый!» Шепотом, словно подъехавший, мог услышать ее, произнесла она. «Из фонда. Я не хочу сейчас с ним встречаться. Сделаем вид, что никого нет. Ладно?» «Не будешь ему открывать?» «Нет». «А кто он такой?» «Он вроде как управляющий в фонде». Завладская замялась и поплотнее запахнуло ворот своего лёгкого халатика или что-то в этом роде. Во всяком случае, я имею все дела именно с ним. Подписание договоров, деньги, фамилия у этого человека есть? Стас машинально оглянулся назад, где возле обеденного стола на высокой спинке стула остался висеть его пиджак. Под ним скрывалась и наплечная кобура с табельным оружием. Лабанов, Илья Романович Лабанов. Водительская дверца Лексуса отворилась, и Лабанов вышел из салона в длинном тёмном плаще и без головного убора. Снежинки, кружась в воздухе, опускались на его волосы. Во рту Ильи дымилась прикуренная сигарета. Пару минут он стоял неподвижно, глядя на дом. Затем Крючко заметил, как Лабанов опустил глаза и внимательно присмотрелся к возможным следам на подъездной дорожке. Несколько раз глубоко затянулся, а затем бросил сигарету в снег. Рука в чёрной перчатке проскользнула между металлических прутьев калитки и отодвинула язычок замка с внутренней стороны. Я с ним поговорю, полковник решительно слез с табурета. «Не надо, Стасик!» Тонкие нежные пальчики за Владской сомкнулись у него на запястье. «Черт с ним! Он убедится, что меня нет дома, и уедет. Я потом ему позвоню». «Чего ты боишься? Я же рядом». «Я не боюсь. Просто не хочу сейчас говорить с ним». Лобанов не стал закрывать за собой калитку. Вступая по засыпанной снегом дорожке, он неторопливо двинулся к дому, продолжая оглядываться по сторонам. Взошёл на крыльцо и вдавил пальцем кнопку электрического звонка. Кричко почувствовал, как дрогнула рука за владской. Секунд через 20, не получив ответа, Лабанов позвонил ещё раз. Юля стояла неподвижно и продолжала удерживать Станислава. Лабанов подёргал ручку двери. Сердце Завлацкой бешено стучало. "Пусти", негромко произнёс скричко. Она отрицательно покачала головой. Он постарался мягко высвободить из её захвата свою кисть, но Юля только сильнее стиснула пальцы. Лабанов отступил на два шага назад и достал из кармана плаща мобильник. Быстро набрал номер и приложил трубку к уху. Зазвонил телефон Завлацкой. зазвонил громко и благодаря вибрации начал перемещаться по мраморной стойке будто живой гигантский жук чёрт юля застонала через окно крищу ку видел что лабанов услышал мелодию телефона вызываемого им абонента отключив связь илья бросил свой мобильник обратно в карман и тут же вместо телефона в его правой руке появился пистолет Прицелившись, он выстрелил в дверной замок, затем ещё раз и ещё. Завладская вскрикнула. Кричко выдернул руку из её руки, на этот раз настолько резко, что она не сумела противостоять ему. Не более 2 секунд Станиславу потребовалось на то, чтобы дойти до стула, на котором висел пиджак. Быстрым движением он сбросил его на пол, а левой рукой уже выдергивал из кобуры пистолет. Порезанная стеклом правая ладонь еще причиняла Кричко боль. Но он одинаково хорошо мог стрелять как с той, так и с другой руки. Лобанов всадил еще одну пулю в дверной замок. Почему-то ему не приходило в голову обойти дом и предпринять атаку со стороны любого из окон. Кричко решил воспользоваться этой недальновидностью противника. Крадучись, но не теряя при этом взятый изначально ритм, Станислав переместился к окну, повернул вниз золотистую ручку и бесшумно потянул на себя формогу. Морозный ветер ударил полковнику в лицо. Снежинки заметались по подоконнику, «Открывай, сука!» – громко крикнул Лобанов, и до слуха Кричко донесся звук передергиваемого затвора. Стас толкнулся двумя руками, поморщившись от боли в порезанной ладони, и вспрыгнул на подоконник. «Стасик!» – крик за Владской спутал Кричко все карты. Элемент внезапного нападения растаял, как дым. Лабанов разгадал план противника и одновременно с этим понял, что кроме Юли в доме есть кто-то ещё, мужчина, и возможно, не один. При всей его отчаянности и бесстрашии, погибать вот так просто за здорово живёшь, Илья не собирался. Сбежав по ступенькам вниз, он резко обернулся и почти поймал на мушку обозначившегося в оконном проёме кричко. Стас выстрелил первым, но промахнулся. Лабанов ответил двумя выстрелами, но полковник, прыгнув вперёд и немного не рассчитав собственного приземления, упал на колени в снег. Позади него со звоном разлетелась одна из круглых окон. Кричок откатился в сторону и уже опиршись на одно колено, выставил прямо перед собой вытянутую левую руку с зажатым в ней табельным оружием. Фигура Лабанова мелькнула возле распахнутой калитки и скрылась за бетонным столбиком ограждения. Стас чертыхнулся. Вскочив на ноги, он рванулся вперёд, по колено увязая в наметённых сугробах и чувствуя, как стремительно пропитываются холодной влагой его полушерстиные носки. Снег предательски забивался ей под штанины, от чего кричко начинала слегка потрясывать. Стасик, не надо, вернись! Голос Завладской срывался на истеричный виск. Вот дура, не удержался от мысленного комментария полковник. Он поравнялся с крыльцом, когда Лабанов, подобно чертику, выскочил из своей засады, выстрелил сразу, практически не целясь. Кричачко бросился грудью на снег. Пуля про свистела в опасной близости от его головы. Рана на ладони вновь начала кровоточить, и без того промохший бинт из белого превратился в грязно-розовый. Стас поднял голову и дважды спустил курок. Одна из пуль чиркнула по металлической калитке. Лабанов проворно ретировался, но уже через секунду появился вновь. Кричко, как заяц, прыгнул в сторону и скрылся от глаз неприятеля за невысокой пушистой елью. Он промок до нитки, а с завидной периодичностью налетавшие с западной стороны холодные порывы ветра только усугубляли положение полковника. Раздвинув забинтованной кистью колючие голубые ветви, Кричко поймал неприятеля на мушку. Лабанов переместился к соседнему столбику, и теперь его крепкая, облачённая в стильный длинный плащ фигура располагалась на фоне Лексуса. Кричко прицелился ему в левое бедро. И тут позади него распахнулась входная дверь. Стасик Он резко обернулся. Завладская выскочила на крыльцо в том самом белом халатике, в котором до этого расхаживала по дому, но в накинутой на плечи тёмно-коричневой дублёнке с небольшой меховой опушкой. Беспощадный ветер тут же растрепал её волосы. Дура Лабанов тоже мгновенно отреагировал на появление женщины. Подстёгиваемой слепой яростью, он сместил ствол пистолета в её сторону и нацелил его примёхонько в голову Юли. Реакция кричко оказалась на высоком уровне. Словно приведённая невидимой рукой в действие пружина, он рванулся к Завлацкой. Она спустилась на две ступеньки вниз, и в тот самый момент Когда Лабанов выстрелил, рассчитывая на стопроцентное поражение, Станислав дёрнул женщину за правую ногу и сам рухнул вместе с ней. Плотный снег и дублёнка смягчили падение Завладской, но она всё равно слабо вскрикнула. Пуля, выпущенная из оружия Лабанова, вонзилась в оббитый пенопластом дверной косяк. Кричкон накрыл Юлю своим телом. Хлопнуло автомобильное дверце. Стас собернулся. Лабанов уже был в машине и одним быстрым движением запустил двигатель. Неприятель спешил ретироваться с места строжения. Кричков вскочил на ноги и побежал к раскрытой калитке. Выбрасывая снег из-под колёс, Лексус уносился прочь. Полковник вскинул левую руку и выстрелил вслед удаляющемуся мишеню. Один раз, второй, третий. Пули циркулировали по корпусу автомобиля, но причинить ему серьёзного вреда не могли. Кричко опустил пистолет и раздосадованно сплюнул в снег. Лексус скрылся за поворотом.